Издательство «Эксмо». Дневник принцессы Леи. Автобиография Кэрри Фишер. Кэрри Фишер. Посвящается Джорджу Лукасу, Харрисону Форду, Марку Хэмилу, Ирвину Кершнеру, Джей Джей Абрамсу, Райану Джонсону. Шел 1976 год. По телевизору шли премьеры «Ангелов Чарли», «Лаверны и Ширли» и «Семейные вражды». Стив Возник и Стив Джобс основали компьютерную компанию Apple у себя в гараже. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов запретило краситель «Амарант», потому что выяснилось, что он вызывает рак мочевого пузыря у собак. Говард Хьюз скончался в возрасте 70 лет от почечной недостаточности на борту частного самолета по пути в Хьюстонскую больницу. Его капитал составлял более 2 миллиардов долларов, а сам он весил 40 килограммов. Вышел дебютный роман н Райс. Интервью с вампиром». Израиль спас 102 пассажиров Air France, которых взяли в заложники в угандийском аэропорту Энтебе. Королева отправила первое сообщение с грифом «Совершенно секретно» по электронной почте. На Лондон напали ирландская республиканская армия и Sex Pistols, а сингл «Богемная рапсодия» группы Queen стал золотым. Бывшая жена певца Энди Уильямса, Каладин Лонже, случайно, по ее словам, застрелила своего любовника, горнолыжника Спайдера Сабича. Конгрессмена от Пенсильвании переизбрали на двенадцатый срок, несмотря на то, что он умер две недели назад. Кейтлин Дженнер которая на тот момент еще была Брюсом, выиграла олимпийское золото в Десятиборье и получила звание величайшего спортсмена мира. Столько всего происходило. В Африке возникла первая вспышка вируса Эболы. Из-за свиного гриппа началась паника, а в филадельфийском отеле 29 человек умерли от легионеллеза. Военный переворот сверг президента Аргентины Изабель Перрон. Зарезали актера Сэлла Минео. Умерли Агата Кристи и Андре Мальро, хотя и не вместе. Сол Беллоу получил Пуллицеровскую премию за подарок Гумбольта и Нобелевскую премию по литературе. Серийный убийца Дэвид Берковиц лишил жизни свою первую жертву. Беспорядки в Соуэта ознаменовали начало конца апартеида в Южной Африке. Собралась рок-группа. которое в дальнейшем будет называться ю Ассоциация тенниса Соединенных Штатов отстранила транссексуала Рене Ричардса от участия в открытом чемпионате США. Фильм «Телесеть» подарил нам крылатую фразу Говарда Билла «Я зол как черт и больше не собираюсь это терпеть». А Пол Саймон получил Грэмми в номинации «Лучший альбом года» за «Безумен после стольких лет». Джимми картер победил на выборах Джеральда Форда, несмотря на то, что в интервью журналу «Плейбой» заявил, что смотрит на женщин с вожделением. Родились Райан Рейнольдс и Бенедикт Камбербэтч, а также Колин Фаррелл, Рашида Джонс, Алисия Сильверстоун, Рик Росс, Анна Феррис, Пейтон мэнинг Адри Тату, Джарул и Рис Уизерспун. Джорджа Харрисона Признали виновным в плагиате песни "Он так хорош" при написании своей "Мой милый господин". Ранинбек из команды по американскому футболу Buffalo Bills, О. Джей Симпсон, провел лучший матч в своей карьере, побив рекорд в 273 ярда и выполнив два тачдауна в игре против Detroit Lions. Умер Маутзедун. Верховный суд вернул смертную казнь, постановив, что это наказание не является особенно жестоким или несоразмерным преступлением. Группа «Бэнд» выступила с прощальным концертом в Сан-Франциско. Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон развелись спустя четыре месяца брака, до которого они были в разводе почти полтора года. Америка отпраздновала свое двухсотлетие. Думаю, общая картина вам ясна. В этом году, как и в любом другом, много чего произошло. Кого-то показывали по телевизору и в кино, кто-то писал более популярные песни, чем другие, кто-то достигал успехов в спорте, и, как всегда, умерли многие успешные и знаменитые люди. И одновременно со всем этим началась новая эпоха, которая продлится еще несколько десятилетий — эпоха «Звездных войн». Мы снимали «Звездные войны» в Лондоне в 1976 году, и никто из актёров понятия не имел, как сильно изменится наша жизнь после премьеры фильма. Перенесёмся в 2013 год. Происходили почти такие же события, только ещё более стремительно и с ещё большим шумом. Джордж Лукас заявил, что возобновляет франшизу «Звёздных войн» и что первоначальный актёрский состав тоже будет участвовать в съёмках. Я удивилась. Удивилась так сильно, Как только возможно удивиться, когда тебе уже далеко за сорок. То есть я, конечно, думала о том, что могут снять еще фильмы о вселенной Звездных войн. Не то чтобы много думала, конечно, но сомневалась, что меня будут в них снимать. А теперь, похоже, что будут. Аллилуйя! Не потому, что мне нравилось появляться на экране. Мне не нравилось это даже тогда, когда я была в том возрасте, в котором это может нравиться. Но теперь появилось 3D. Высокое разрешение и все такое. Так что каждую твою морщинку и малейший отек редактирует специальный человек. И если мне даже раньше не нравилось сниматься, то теперь и подавно не будет. Досадно, что я не смогу заставить себя смотреть этот новый сиквел. Но нет, только не с моим участием. Ну и черт с ним. Кто-нибудь мне расскажет, что там было. Если я буду сниматься в новых «Звёздных войнах», значит, мне должны хоть что-то заплатить, несмотря на облако сомнений, окутывающее такую вероятность. Потому что в истории франшизы уже были прецеденты. Я не собираюсь торговаться, но, может, хоть на этот раз что-то перепадёт. А они воспользуются нашим желанием попасть в фильм и легко могут вычеркнуть любого из нас. Но, может, и не очень легко, но они могут это сделать. если мы будем слишком долго торговаться о гонораре. И здесь я говорю «мы», а имею в виду «себя». И в той же степени, как мне нравится все эти годы шутить о «Звездных войнах», мне нравится то, что я в них снималась. Особенно мне нравилось быть единственной девочкой в исключительно мальчишеской фантастике. Сниматься в этих фильмах было здорово. И эта история полна невероятных событий. Мне нравилось быть принцессой Леей или принцессе Леи быть мной. Со временем я пришла к выводу, что мы одно целое. Не думаю, что можно представить Лею так, чтобы где-то в воображении не притаилась я. И я говорю не о мастурбации. Итак, принцесса Лея — это мы. В конце концов, я смогу сама оплачивать часть своих накладных расходов, если не все. Может, не сразу, но в скором времени. Конечно, если и не скоро, то я смогу хотя бы платить за квартиру, но, по крайней мере, я снова смогу покупать себе ненужные вещи. Вещи, которые мне не нужны в ненужных количествах. Я, возможно, даже скоро смогу снова заглядывать в Барнис. Жизнь налаживается. Публичная жизнь со всеми этими бассейнами и кинозвездами. Вот так, уважаемые дамы и господа, и началось моё новое приключение в Звёздных войнах. Это как галлюцинация под ЛСД, только межгалактическая, и вовсе не галлюцинация. Кем, по-вашему, я была бы, если бы не была принцессой Леей? Это я, принцесса Лея, или она, это я? Уберите разницу и приблизитесь к правде. Звёздные войны были и остаются моей работой. Они не смогут меня уволить. А я никогда не смогу их бросить, да и зачем? Это может быть как риторический, так и простой вопрос. Сегодня, разбирая коробки со своими старыми записями, я нашла дневники, которые вела во время съемок Первых Звездных войн 40 лет назад. Не переключайтесь.